Глава 30. Склеп. Это был склеп. Ну или мавзолей. Не силен я в определениях. Не отличить мне погост от кладбища, а склеп от некрополя. Но главное я уловил. Разумные серые определили в этом зале последнюю остановку. Уверен, любой наш земной археолог, не задумываясь бы, левую руку отдал, чтобы сейчас оказаться на моем месте. Но мне-то что может быть нужно сейчас из инопланетного склепа для выживания? Однако танкисты почему-то настойчиво лезли именно сюда, не считаясь с опасностями этого места. Не поверю, что в экипаже не нашлось ни одного умного или осторожного. Воспоминания о погибших грабителях могил навело на мысль, что исследование нужно продолжать с удвоенной бдительностью. На склеп в традиционном нашем понимании это было не совсем похоже. Тела покойных «мумий» сидели в стенных нишах с плавно изогнутой задней стенкой. Спины их были ровными, глаза закрытыми. Помещены покойники в нише вроде разрезанной вдоль трубы. Как ее архитектурное излишество называлось, я не помнил, да и к чему вспоминать. По сравнению с улицей и помещениями, которые я уже прошел, было тут намного светлее и теплее. Женщины в относительной безопасности. Хоть в улье нигде себя нельзя чувствовать в безопасности, но танк, пусть и старый, укрытие получше многих. Мне же нужно было прийти в себя. Я опустился и сел у входа в склеп, привалившись спиной к стене. Короткий бой в Кадьяке, драка с пиковыми, поездка с катаоски и утомительное бегство через суровые полупустые северные серые кластеры. Можно на 10 минут расслабить уставшее и замёрзшее тело. Глотнуть бы живуна. На ремне, который я нацепил, была фляга. И в ней что-то булькало. Понюхал. Даже не удивился, когда в нос шибанул запах растворенных спаранов и самогонки. Ожидаемо. Отпил. Намного крепче, чем я привык. Но сгодится. Осмотрел оружие и разгрузочный жилет. Мне достался в меру ушатанный АК-47 и восемь патронов к нему: фляга, тесак средних размеров и тульский токарев. Не поверив собственным глазам, повертел легендарный пистолет в руках. Но нет, наваждение не испарилось это был он грубоватый, дешевый, неприхотливый, легкий в обслуживании и применении, надежный, как молоток и запредельно мощный для пистолета. Выщелкнул магазин: все 16 патронов на месте, один в стволе, плюс запасной магазин в кармане кобуры. «Неплохо. Нужно будет все оружие вычистить и смазать, тогда оно еще хорошо послужит. А может и к Логану в зимнем заглянуть, чтобы сделал мне на ТТ глушитель? Хотя о чем это я? Нужно для начала выбраться из этой задницы». Закрыл глаза и посидел так минут с двадцать. Давай себе немного успокоиться и отдохнуть, после чего осмотрелся уже внимательней. Помещение имело форму вытянутого овала и было значительно просторнее, чем мне показалось на первый взгляд. Потолок здесь оказался значительно выше. Он терялся в густых тенях и клочьях чего-то, напоминавшего паутину. Возможно, это были ненормальные растения серых кластеров. Несколько мощных колонн поддерживали древний свод. Огромный каменный склеп дышал смертью и забвением. Осторожно ступая, я пошёл вдоль ряда мумий. Вдруг меня словно разрядом тока пробило, а внутренности сковал страх. В центре овального помещения, на каменном подиуме, Выседала фигура воина серых, на коленях которого лежал меч. Так же, как и остальные, он сидел в медитативной позе, но был не такой высохший. Лицо его было повернуто на меня. На мгновение показалось, что глаза мертвеца открыты и изучают жалкого кваза, как солдат-вожь. Игра воображения? Что-то заигрался в Индиану Джонса. Пора бы убираться из этого мрачного места. Разглядев воина, пришел к заключению, что он мертв, так же, как и остальные просто не так давно, как другие мумии, некоторые из которых представляли ветхие костяки, обтянутые кожей. Не любил я мертвецов. Не боялся, но всегда испытывал дискомфорт, находясь рядом с ними. Какие-то дремучие первобытные страхи, больше присущие дикарю из каменного века, чем современному человеку, шевелились внутри меня, это было даже немного стыдно. Сейчас мне было предпочтительнее встретиться с еще одной стаей зараженных, чем оставаться с этими мертвецами дальше. Особенно с тем, что сидит в центре зала, на пьедестале, словно памятник самому себе, и, казалось, смотрит на меня изучающе. Загнав охвативший меня суеверный страх, обошел склеп, рассматривая мумии. Что тут могли искать танкисты? Положение то 10 очевидное. Люк в днище расположен четко над лазом в склеп. Не верилось, что рейдеры могли пригнать дорогостоящий танк на серый кластер только за тем, чтобы осквернить инопланетную могилу. Нет, может, оно и так... Но это как-то нерационально. Если отбросить этот вариант, значит, они искали тут что-то конкретное. Что-то, что может стоить в перспективе дороже, чем танк. А в улье такого исчезающе мало. Танк, да еще с таким калибром, да еще и с нарезным стволом, такой даже сейчас в том же зимнем оторвут вместе с руками. И вместе с головой тоже могут оторвать. М да. Никаких и сокровищ тут не наблюдается. Все мумии голые. Если только ценность в самих мертвых инопланетянах. Да нет, тоже как-то это сомнительно. Проверить? Я едва удержал себя от опромечивых поступков. Не хватало ещё сквернителям гробниц заделаться. Обойдя помещение по периметру, я заставил себя собраться с духом и подойти ближе, смотреться в сморщенное, покрытое рубцами застарелых шрамов существо. Глаза закрыты. Серая кожа на лице сохлась, обнажив треугольные хищные зубы в зловещей усмешке, не сулившей ничего хорошего. На коленях мертвеца лежит меч в простых черных ножнах. Материал ножен похож на кожу, но на них нет ни одного шва, клепки или чего-то подобного. Сам меч широкий, и изогнутый, формой напоминал китайский меч Дао. Пожалуй, что это единственная вещь в гробнице, заслуживающая внимания. По утраченной красноармейской шашке я очень грустил. Надежное и хорошее оружие. Все, чем мне пришлось махать в улье из холодника, в подметке не годилось златоустовской шашечке. Вот она, достойная ей замена. Меч, которому нипочём, ни по чем, ни жесткая плоть зараженных, ни их кости. Почему такое прекрасное оружие должно принадлежать мертвецу? Оружие должно битвой жить, а не гнить в темном склепе. Оно должно быть моим. Это моё. К стиксу все суеверия. Ноздри мои расширились. Сердце забилось быстрее. Сам не до конца понял, как ноги сделали несколько шагов к сидящему покойнику, а рука легла на меч. Я аккуратно потянул оружие на себя. Однако встретил неожиданное сопротивление. Тяжелый клинок в ножных словно не желал покидать руки мертвеца. Я потянул сильней. Никакого результата. Прекратил тянуть и попробовать приподнять рукой за ножны. Меч еле-еле поддался. Но показался таким тяжелым, будто его сработали из урана. Внезапно одна деталь насторожила меня. В Ладони мертвеца, лежавшие свободно на ножнах до моих тщетных усилий заполучить оружие. Сейчас надежно сжимали оружие. «Мертвец ожил», — пронзила меня мысль. Все первобытные страхи и суеверия, загнанные рациональным мышлением под плинтус, снова охватили меня. Холодея от ужаса, я поднял взгляд и посмотрел в лицо серому разумному. На морщинистом лице и сечённом шрамами открылись чёрные глубокие, словно два колодца глаза. Рот его кривился в брезгливой гримасе. В отчаянной попытке забрать оружие себе я дернул ножны на себя изо всех сил, но снова потерпел неудачу. Раздалось сдавленное шипение. Я поднял голову и понял: это, это серый дед шипит. А шипение – это его смех. Да он же смеется надо мной, над моей слабостью. Что я здоровый и молодой ничего не могу сделать ему, старику? Медленно Серый начал вставать на ноги на каменном пьедестале. Пришлось разжать руки, чтобы он не поднял меня в воздух. Но не тут-то было. Словно ребенка, существо схватило меня за запястье, и я ненадолго был оторван от поверхности».